Глава 11. Ализа отстранённо наблюдала за проносившимися мимо улицами. Мигали фонари и витрины. Почему-то пахло бензином и от этого мутило. Она вдруг поняла, что сейчас ей невыносимо тяжело быть наедине с самой собой. Снова набирала силу головная боль, и, что хуже, возникали мысли, которых, казалось бы, давно не было. Что дальше? Что делать? Почему всё так паршиво? Всё вокруг стало очень контрастным и выпуклым. Лизет щудилась, то мелькавшие в окне автомобиля смазанные цвета, образующие шершавую реальность, за которую цепляется её внимание, если не сказать, душа. И противостоять этому невозможно. Она сама казалась себе вязаной куклой, крупные нитки из которых она состояла. Цеплялись за яркие цвета за окном, и она плавно распускалась. Скоро от неё совсем ничего не останется. Ализа сняла телефон с авиарежима, проверила пропущенные вызовы. Кажется, звонков стало меньше. Она обратила внимание на вызов от Калиба Джонасона, но перезванивать, конечно, не стала. Коротко прожужжал телефон. Сообщение от Сеймона. Интересно. Давай рванём в бар. Лиза подумала, что он долго выбирал формулировку и почему-то остановился именно на этой. "Давай". Лиза какое-то время всерьёз размышляла, стоит ли поставить смайлик, но в итоге ужаснулась самому вопросу и отправила сообщение. Вторая мысль, которая её посетила, в какой именно момент они стали так фамильярно общаться. Потом она поняла, что сообщение Саймон, скорее всего, отправил давно. Просто только сейчас она его получила. И нет никакого смысла ждать ответа. Это просто отголосок прошлого, как свет звёзд. Он наверняка уже. Отлично, я как раз в дороге. Давай заеду за тобой. Ализа, не подумав, отправила ему адрес и тут же отругала себя за легкомыслие. Начался странный внутренний диалог. Одна её часть напоминала о разумности, а другая будто бы пела дурацкую песенку про конец света. Продуктивного разговора не вышло, потому что стороны говорили на разных языках. Буду через 15 минут. Лиза едва успела прочесть сообщение до того, как зазвонил телефон. Неизвестный номер. Ну, конечно. Она сбросила вызов, перевела аппарат в авиарежим и обнаружила, что машина уже останавливается возле её дома. Анна, как всегда, проигнорировала протянутую руку, выпрыгнула из авто и поспешила в холл. Девочка за стойкой явно смутилась. Её коллега, дежурившая несколько часов назад и уже, видимо, сменившаяся, похоже, не рассказала ей о странном наряде одного из жильцов. Девочка хранит конфиденциальность или просто не общается с коллегой? Ализа всерьёз задумалась о том, хорошо это или плохо. Добрый вечер, мисс. Ализа молча достала из сумочки ключи и тряхнула ими в воздухе, жестом отвечая на возможный вопрос о том, живёт ли она тут. Вошла в лифт, нажала на кнопку и устало прикрыла глаза. Звякнул колокольчик. Лифт остановился. Двери раскрылись, и холл. Ализа несколько раз моргнула, осторожно выглянула из лифта. На неё Смущенно покосилась девочка за стойкой. «Как можно приехать из холла в холл?» Лиза быстро достала телефон и посмотрела на часы. Но с огорчением поняла, что сделала глупость. Она ведь не засекла время, когда входила в лифт. Лиза посмотрела на себя в зеркало, пытаясь понять, чем ее отражение отличается от того, что она видела секунду назад. Конечно, она ничего не заметила. И вдруг поняла, что не дышит. Сразу же сделала резкий лихорадочный вдох, потом выдох. Повернулась на месте. Внимательно глядя на кнопку, ткнула в нее пальцем. Сделала это резко, неловко. Едва не сломала ноготь. Обошлось без фатальных последствий. Только вот гель-лак поцарапался. Лиза страдальчески закатила глаза. Даже ругнулась в полголоса. Двери лифта плавно сомкнулись. И ей вдруг стало страшно. Они ведь могут открыться где угодно. Там снаружи может оказаться не тот этаж, не тот дом, не тот город, может даже дно океана. Она прислушалась к звукам. Что-то гудело, кажется, или поскрипывало. Похоже ли это на звуки подводного мира? Лифт вдруг дёрнулся и остановился. Ей показалось, что он мягко ткнулся в песчаное морское дно. Нет. «Скорее или стоя дно озера?» Звякнул колокольчик. Лиза задержала дыхание и крепко взялась руками за поручни, ожидая, что в открывающейся створке лифта хлынет вода. Этого не произошло. Но в некотором смысле она уже успела утонуть. Она чувствовала себя мокрой, холодной и мёртвой. Она пережила смерть в секунду между звуком колокольчика и открытием створок. Лиза вышла из лифта, отчётливо понимая, что сходит с ума. Успокаивала её только одна мысль: настоящие сумасшедшие не понимают, что они сумасшедшие. Лиза пристально наблюдала за каждым ощущением в теле, за собственными движениями и действиями. Открывая дверь, осознавала каждый поворот ключа, напряжение каждой мышцы в руке. Ей казалось, что если хоть чуть-чуть ослабить контроль, безумие её овладеет. Своим вниманием она будто бы не оставляла места для чего-то другого. Там, где есть она, нет места безумию. Ализа вошла в гардеробную, продолжая наблюдать за тем, что раньше делала автоматически: дыхание, походка, веки, они моргают сами по себе. Ей показалось, что до этого момента Она вообще не принимала участия в управлении своим организмом. Наконец наступил предел. Внимание не безгранично. Она с ужасом ощутила, как забывает об одном процессе и, кидаясь восстанавливать над ним контроль, упускает два других, а пытаясь вернуться к ним, теряет что-то ещё. Мир как будто бы схлопывался. Сознание, которое несколько секунд назад охватывало всё вокруг, больше не способна была удержать так много деталей. Она поняла, что нужно сосредоточиться на главном. Ализа сконцентрировалась на дыхании и сердцебиении. В какой-то момент даже зрение исчезло. Весь мир ужался до неритмичных вдохов и выдохов, сопровождаемых биением сердца. Ализа понятия не имела, сколько времени провела в таком состоянии. Но в конце концов мир стал прежним. Без следа пропала паника и необходимость управлять собой в ручном режиме. Лиза понятия не имела, что произошло, но с удивлением отметила, что само желание проанализировать происходящее сходит на нет. Видимо, через несколько минут она даже не вспомнит о случившемся. Ализа посмотрела на часы. Скоро приедет Сеймон. Она погрузилась в процесс переодевания. Можно сказать, отдалась ему полностью. Цвета она подбирала не по логичному визуальному принципу, а по вкусовому, в прямом смысле. Сладкие цвета отметили сразу, равно как и кислые. Подошло что-то сухое, песочное, как курабье, и как ни странно горькое. И вот к этому уже добавились сладкие оттенки аксессуаров. Ализа поняла, что получился крепкий сладкий чай с печеньем. Её это более-чему устраивало. И она покинула гардеробную. Она прошла через гостиную. Уже хотела выйти из квартиры, но тут её взгляд задержался на флаконе духов. Это не те духи, которые она использовала несколько часов назад, но она открыла флакон, принюхалась, потом постаралась уловить запах духов, которыми пахнет сейчас, потом попыталась представить их сочетание. Нет, не подходит, подумала Лиза. но флакон зачем-то положила в сумочку. В этот раз лифт ее не подвел и привез туда, куда и должен был. Она приветливо улыбнулась с девочкой за стойкой и вышла из здания как раз в тот момент, когда ко входу подъехал красный «Форт Мустанг». К нему направился швейцар, то ли чтобы открыть перед ней дверь, то ли чтобы что-то сказать водителю. Но Лиза махнула ему рукой и села в машину. «Привет». «Привет». Саймон посмотрел на неё с растерянной тёплой улыбкой. Куда едем? Э-э Он всё ещё разсматривал её. Что? У меня помада смазалась или Нет, нет. Просто ты какая-то сегодня другая. Пока не могу понять, какая именно, но мне нравится. Задорно так. Вези меня куда-нибудь. Лиза беззаботно махнула рукой. Да, мам. Саймон взял под козырек и резво сорвал машину с места. — Ты говорил, что у Николи есть клуб, — вспомнила Лиза. — Да. Хочешь поехать туда? — Там здорово. Саймон задумался, покачав головой. — Своеобразно. Мне кажется, тебе там будет не очень интересно. — Почему? — удивилась Лиза. — Ну, там можно слушать музыку, играть музыку, можно петь. но не одновременно с первым и вторым. Так что И что? Я по-твоему не могу слушать музыку? Почему ты возмутилась, Лиза? Можешь, конечно, просто Ты, кажется, особого интереса к ней не проявляла. Саймон приоткрыл окно и достал из кармана пачку сигарет. Лиза сразу же вспомнила предыдущую поездку и не раздумывая спросила: "А зачем тебе пистолет зажигалка? Реквизит?" "Собрал Сеймон. И зачем тебе этот реквизит?" с улыбкой уточнила Лиза. Он смущённо покосился на неё. "Производить впечатление на наивных дурочек. И много их было на моём месте". Ализа имела в виду конкретно пассажирское сиденье, но сразу же поняла, как двусмысленно звучат её слова. Сеймон неторопливо прикурил, видимо, выигрывая время для того, чтобы понять что именно она имела в виду, и в зависимости от этого придумать ответ. У тебя есть какой-то пугающий талант одной фразой выбивать собеседника из равновесия. Саймон капитулировал, не приняв словесного спарринга. Я даже завидую, Лиза рассмеялась, снова отметив краем глаза его смущённую улыбку. Она отодвинулась в денье подальше, открыла окно, И с удовольствием ощутила, как прохладный ночной воздух играет волосами. "Закидывай", коротко глянув на неё, разрешил Шеймон. "Что? Хм, ноги", хмыкнул он, выстукивая руками о руль какой-то ритм и роняя на себя сигаретный пепел. Ализа закинула ноги на приборную доску и скрестила их. Ей на секунду показалось, что они какие-то неестественно длинные. Как будто перспектива страны изогнулась, и ноги стали почти бесконечными. Саймон взял сигарету в руку, пристально посмотрел куда-то влево и придавил педаль. Машина приятно зарычала. Звук щекотал воображение. Саймон сделал длинную затяжку, зажал сигарету между зубами, взялся двумя руками за руль. "Держись", предупредил он. Ализа послушно взялась за ручку над дверью. Разогнавшись ему станка, выскочил на крок. Саймон вдавил педаль ещё сильнее, крутанул руль в одну сторону, потом в другую. Центробежная сила дёрнула и водителя, и пассажира сначала влево, потом вправо. Лизи показалось, будто они скользят по льду, оставляя за собой клубы дыма. Машина плыла по кругу, повинуясь едва уловимым движениям Сеймона. Она подчинялась его воле, кажется, больше, чем законам физики. Сделав полный круг, «Мустанг» выскочил на ту же дорогу, по которой приехал. Лиза засмеялась и едва не захлопала в ладоши. Ее распирало странное чувство. Ей буквально было тесно внутри самой себя. Она протянула руку к лицу Саймона. Тот покосился на нее, но тут же вернул внимание на дорогу. Лиза аккуратно взялась за зажатую в зубах сигарету. Саймон расслабил челюсть. позволяя ей сделать то, чего она хочет. Ализа забрала сигарету, неторопливо затянулась, выпустила дым и пару раз кашлянула. Глаза заслезились. Крепкий, чёрт. Есть такое. Усмехнулся Саймон, обходя справа вялый приус, и тут же увёл машину влево, обгоняя кого-то ещё. Ализа снова затянулась, заворожённо наблюдая игру в шашечки. Расстояние ощущалось почти физически, не глазами, а кожей. Вот они разминулись с синей машиной. Между Лизой и водителем было не больше полутора метров. Это будоражило. "Можешь быстрее", покосившись на Саймона с хитрой улыбкой, спросила она. "Так". Саймон переключил скорость, и машина ещё ускорилась. "Ещё. Ещё. Да. Ещё." Лиза затянулась и выдохнула дым в потолок. Ещё. Он покосился на неё с восторгом и ненавистью. Потом вдруг отпустил газ, придавил тормоз и выкрутил руль. Лиза едва успела ухватиться за ручку. В противном случае она буквально легла бы на колени водителю. Машина по широкой дуге с визгом повернула в узкий переулок с односторонним движением. Чудом не вылетев на тротуар, Пространство ужалось до коридора. Лизе казалось, что если она высунет руку в окно, то упрётся в стену. Саймон снова дёрнул руль и совершил невозможный, по мнению Лизы, поворот на ещё более узкую улочку. Она, кажется, вообще не была предназначена для машин, судя по мусорным бакам. Саймон отпустил руль и протянул руку к Лизе. Она ошарашенно уставилась на него, не понимая, что происходит. Он с ироничной улыбкой двумя пальцами забрал у неё окурок и стал от него прикуривать сигарету, совершенно не глядя на дорогу. Лиза увидела в конце улицы, совсем недалеко стену. Внутри мгновенно образовалась пустота и разом захватила всё её сознание. Мир на секунду замедлился. В этот момент Сэмн одной рукой небрежно повернул руль, уходя на ужасающем Т-образном перекрёстке вправо. Пустота внутри исчезла. Её заполнило что-то истерически смешливое. Лиза расхохоталась, как безумная ведьма. Саймон сдержанно посмеивался, то ли с ней, то ли над ней. Он плавно сбросил скорость, глядя вперёд. Лиза закрыла глаза, с интересом ощущая, что с ней происходит. Недавний всплеск адреналина прошёл, оставляя приятную слабость в ногах и тепло, растекавшееся по всему телу. Ещё, с едва уловимой усмешкой в голосе, поинтересовался Сеймон. Ализа посмотрела на него, приоткрыв один глаз, и с преувеличенным интересом спросила: "А ты можешь?" Сеймон рассмеялся и отрицательно покачал головой. Совсем сбросил скорость и припарковался. Заглушил мотор, откинулся в кресле и посмотрел на Ализу. Она открыла второй глаз и повернула к нему голову. Он какое-то время молчал, блуждая взглядом по ее лицу. Потом сказал, «Приехали». Лиза не сразу поняла, что он имеет в виду. Потом мысли потоком хлынули в ее голову, будто прорвав плотину. Она и предположить не могла, что их так много. Что каждую секунду в ее голове происходит столько всего. Среди этого потока промелькнула и догадка о пункте назначения. Они приехали в бар Николь. Лиза со вздохом скинула неестественно тяжёлые ноги с приборной доски и открыла дверь машины. Сеймон уже стоял на улице. Он наклонился у левого заднего колеса, что-то внимательно изучая. Лиза зачесала волосы петернёй, растерянно оглядываясь, и захлопнула дверь машины. Обошла её и остановилась около Сеймона. Он наконец отвлёкся от изучения колеса, потом за чем-то залез в салон. Ализа не сразу поняла, что он делает. Конечно же, закрывает окно, о котором она напрочь забыла. Саймон наконец завершил осмотр мустанга. Либо Ализе показалось, либо он действительно нежно провёл рукой по краю крыши машины. "Сюда", Саймон указал на неприметную дверь в стене, втиснувшуюся между двумя граффити. За дверью оказалась длинная тёмная лестница, уходившая вниз. Лизи показалось, что это кадры из фильма: лестницы, кирпичные стены, красный свет. А там внизу, наверное, безумный рейв, наркотики и странная громкая музыка. "Если не хочешь, что не пойдём?" подал голос Сеймон. Лизи показалось, что ему стыдно, неловко за то, что он привёз её в неподобающее место. Между ними словно пролегла пропасть. по его мнению, ей такое место не подходит, а ему подходит почему-то. Шутишь? Лиза решительно сделала первый шаг. В конце лестницы обнаружилась ещё одна дверь. Лиза не без труда открыла её. Небольшой сводчатый кирпичный подвал. По виду настолько старый, что мог бы конфликтовать с официальной датой начала колонизации Америки. Примерно треть от гараживала неоднородная под цвету деревянная стойка. Вместо столика вдоль двух стен висели полки, на которые можно было ставить напитки и закуски. В зале сидели шесть человек. То ли заведение особой популярностью не пользовалось, то ли Лиза и Сеймон пришли не вовремя. Ализу увидела сидящую за стойкой Николь. На этот раз никаких затейливых платьев. Кожаная куртка, усеянная заклёпками и шипами. Левое плечо куртки скрывал массивный пале с необычно длинными выкрашенными серебряной краской кистями. Кроме куртки, рваные джинсы с заниженной талией и кеды. Пожалуй, если бы не экстравагантная куртка, то Лиза и не узнала бы Николь и вообще приняла бы её со спины за мужчину. Николь как будто почувствовала взгляд и обернулась. Да ладно. Сама мисс Манхэттен спустилась на пятый крок. Она развернулась на стуле и Лиза увидела куртку с другой стороны. По мимои палета, оказывается, на ней был ещё и массивный серебристый аксельбант. А на вороте с обеих сторон поблёскивали скрещённые барабанные палочки. Пятый круг, не поняла Лиза. Да. Николь расскинула руки, как бы говоря, что это место именно так и называется, а потом выдала странный слоган заведения. Здесь тебе не рады. И выприкись своим словам. Двинулась навстречу модельной походкой, всё ещё держа руки раскинутыми. При каждом шаге она чуть наклоняла голову то влево, то вправо. Одойдя до Лизы, заключила её в объятия. Привет, поздоровался Сеймон. Ты плохо на неё влияешь, заявила Николь, пожимая ему руку. Не смей портить Мисс Манхэттен. Сеймон что-то нечленораздельно буркнул в ответ. Все трое оказались у стойки. Николь оперлась на неё спиной и локтями. Итак, зачем пришли? Развеятся немножко, ответила Лиза. Эй, эй ты, Николь указала куда-то пальцем. Лиза обернулась. В другом конце зала мужчина с бутылкой пива в одной руке, другой держался за чёрную ткань, на манер занавески, скрывающую проход в стене. "Я? Ты туда с пивом нельзя, пить здесь. Так музыка там." удивился мужчина. "В этом и смысл. Музыка там, а пиво здесь. А если тебе что-то не нравится, то вали из моего бара". Мужчина смущённо отошёл от занавески. "А что там?" поинтересовалась Лиза. "Там музыка", как бы всё объяснив, ответила Николь. "А почему не тут? Места мало". Николь внимательно посмотрела на неё, будто бы решая, какой смысл кроется в этом вопросе. В разговор вклинился Сеймон. Она просто из любопытства спросила, сказал он, будто хотел нейтрализовать опасные интерпретации. Николь вздохнула и спросила: "Пить будешь?" "А что есть?" поинтересовалась Лиза. "Сейчас посмотрим". Николь ловко перелезла через стойку. "Есть пиво тёмное. Вижу виски и текилу. Где-то ещё был ликёр и? Нет, нету". Николь с интересом изучала пространство под стойкой. О, есть егермейстер, открытый. Пол бутылки примерно. Лиза, не понимающе, покосилась на Сеймона. Он тяжело вздохнул и махнул рукой. Мол, не спрашивай. Так что? Давай пиво, неуверенно протянула Лиза. Николь внимательно посмотрела на неё, потом хмыкнула. «Хм, по лицу видно, что ты хочешь спросить, поэтому облегчу тебе задачу. Бар закрывается. Алкоголя осталось немного. Элиза поняла причину злой бодрости Николь и странного запустения. В такое время любой бард должен быть забит. Хозяйка достала откуда-то большую пивную кружку, понюхала, придирчиво осмотрела её и не сочла результат удовлетворительным. Убрала кружку, поставила на стойку бутылку пива. Потом снова исчезла под стойкой и вынырнула с двумя рюмками и почти пустой бутылкой текилы. Будешь спросила у Сеймона. Можно. Он достал из кармана зажигалку, открыл ей бутылку пива и подвынул к лезе. Николь разлила текилу по рюмкам. Посмотрела на своих гостей. Охренеть. Ну и лицо у вас. Кто-то умер, что ли? Бизнесмен хмыкнул Сеймон. Вот за это и выпьем. Николь усмехнулась. За смерть бизнесмена и возрождение музыканта. Алиса, не без удивления, отметила, что это был искренний тост. Николь будто бы освобождалась от чего-то, от какой-то части жизни, которая её угнетала и пожирала массу сил. Все трое чокнулись. Пиво оказалось горьким и тёплым. Ализа покосилась на Сеймона. Он легко опрокинул рюмку и ничуть не изменился в лице, будто пил воду или знал, что за ним наблюдают. Сегодня кто-нибудь играет? спросил он. Да. сдавленно ответила Николь. Она осмотрелась в поисках закуски и, не найдя ничего съестного, занюхал в рукавом. Но такая хрень. Лучше бы не играли. Для того, чтобы портить тишину, нужна более серьёзная причина. Плохая музыка в твоём баре? удивился Сэммон. Последние дни наступают, истина вам говорю. Он уже не мой. отмахнулась Николь. Он вот вот это идёт банку. Считаешь, что это моя месть? Пусть им там будет стыдно за то, что сейчас здесь играют. И что? Ничего нельзя сделать? Поинтересовалась Лиза. Перекредитоваться, вложиться в рекламу и Лиза заметила, как хморщится Сеймон. Ей показалось, что она сказала глупость. Можно, кратко согласилась Николь. Но, уточнила Лиза. Но бизнесмен номер Отрезала Николь. «Видит Бог, это не мое». Лизу тон Николь почему-то раздражал. Унылые стены, невнятные тени немногочисленных посетителей, атмосфера дремотного болота и страдальческие фразы. Николь будто искала подтверждение того, что она не бизнесмен. Ради чего и открыла бар. «А лучше смотреть, как все это умирает, и ничего не делать». Саймон хмыкнул. Николь зловеще улыбнулась. Жизнь это и есть непрерывное наблюдение за тем, как всё умирает, внутри и снаружи. Что за патетическая ерунда. Помочилось лиза, даже не заметив этого. У неё снова разболелась голова. Тяжёлая, мутная, и листая боль прижглась к основанию черепа. Никакой патетики. Несколько удивлённо возразила Николь. Я серьёзно? Давайте о чём-нибудь другом, попросил Сеймон. Его предложение разозлило Лизу ещё больше, как будто она чего-то не понимает и никогда понять не сможет, как будто с ней нет смысла говорить. Пойдём, послушаем музыку, предложил Сеймон. Я свои уши таким дерьмом не оскорблю, протестующе замахала руками Николь. Настолько плохо? удивилась Лиза. Ты бы сыграла в 100 раз лучше, уверенно заявила Тэ. Я вообще не играю. Повисла тишина. Николь задумчиво и пристально смотрела на Лизу. Саймон усмехнулся и побарабанил пальцами по стойке. "Идём". Николь явно что-то задумала. Она снова перелезла через стойку, опрокинув на пол все рюкзинки. Лиза хотела подобрать их, но Николь потащила её за собой. "Остань"